Глава 24 По Боулстону мы доехали до Арлингтона, обогнули квартал и оказались у автовокзала компании Грайхаунд. Мы долго бороздили бурное море, именуемый автовокзал. Пришлось продираться сквозь несметные толпы проституток и сутенёров отбиваться от назойливых попрошаек, блуждать в проходах между штабелями каких-то непонятных ящиков и коробок. И, наконец, нашли, что нам было нужно. Темно-зеленый металлический щит, аккуратно поделенный на квадратики, камера хранения багажа и ручной клади. Ячейка номер 506 оказалась в самом верхнем ряду и мне пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до замка. Ключ не подходил. Одной камерой хранения меньше. Мы попытались счастья на автостанциях еще двух городков, и здесь облом. Мы двинулись в аэропорт. В аэропорту Логан имеется пять терминалов, обозначенных литерами от А до Е. В камере хранения терминала А ячейки под номером 506 не оказалось. В терминале «Б» камеры хранения вообще не было, зато в терминале «Ц» было целых две, в зале «Вылет» и в зале «Прилет». В камере хранения зала «Вылет» ячейки «506» не было, мы поплелись в зал «Прилет». Как и весь город, аэропорт выглядел каким-то призрачным. Натертой мастикой полощи не успели истоптать. Он был скользкий, блестящий, и в нем отражался льющийся с потолка яркий неоновый свет. Мы нашли ячейку 506, затаили дыхание, ключ не подходил. Мы горестно вздохнули. Та же история повторилась в терминалах Д и Е. E. Мы обследовали несколько камер хранения в Восточном Бостоне, Челси, Ревере и все с тем же успехом. «Вы вереете?» мы зашли в закусочную и сели у окна. Небо нахмурилось и стало серым, как промокшая газета, и облаков вроде бы не так уж много, но солнце не закрыли наглухо. По той стороне улицы двигался красный мустанг. Проехав несколько десятков ярдов, машина остановилась. Водитель вышел и стал разглядывать диски в музыкальном киоске. Должно быть, поджидал приятеля. — Ты думаешь, он один? — спросила Энджи. Я покачал головой, проглотив кусок ростбифа, я сказал, — Нет, это только ведет нас, остальные где-то сзади. Мы искоса посматривали на него. Он припарковался в добрых сорока ярдах от нас. Маленькая до блеска выбритая черная голова. Солнечных очков на этот раз не было. По-видимому, чтобы не мешали целиться, когда начнет по мне стрелять. «Как ты думаешь, где Бубба?» — спросил я. «Если б его можно было заметить, он занялся бы чем-нибудь другим. И все же было бы неплохо, если бы он время от времени пускал сигнальные ракеты. На душе был бы поспокойнее», — вздохнул я. «Нечего волноваться, Юс. Он твой ангел-хранитель. Что верно, то верно». «Мустанг следовал за нами. Мы проехали весь Сомервилл, свернули на девяносто третью». Поехали по дороге в город, а он все не отставал. Остановились на Саммер-стрит, поблизости от южного железнодорожного вокзала. Мустанг в потоке других машин проехал мимо почты, свернул направо. Когда он скрылся из виду, мы вышли из машины и направились к главному входу. Когда-то Южный вокзал мог служить отличной натурой для съемок гангстерских боевиков. Внутри он походил на кафедральный собор, высокие сводчатые потолки, выложенные мраморной плиткой пол, уходящие в бесконечность. Некогда все это пространство было огромной пустыней, с небольшими оадисами в виде деревянного газетного киоска, будкой чистильщика обуви и расставленной в нескольких местах полукруглыми скамьями отделанными под красное дерево. На такой скамье должен был сидеть человек в голубом твидовом костюме и такой же фетровой шляпе, делая, что читает газету, а на самом деле наблюдая за публикой. А потом настали трудные времена. Мрамор пожелтел, плитки истерлись. Газетный киоск нужно было срочно красить или пускать на слом. Гудка-чистильщика вообще исчезла. А затем, всего лишь несколько лет назад, грянул капитальный ремонт. Вокзал стало не узнать. Засветились желтые неоновые буквы над входом в заведение, где можно съесть пиццу или хот-дог. Открылось кафе с черными стальными столиками под зонтами с надписью «Чин Зану». На месте старого газетного киоска вознесся новый, некая помесь безалкогольного бара и книжного магазина. Вокзал стал казаться меньше, исчез угрюмый полумрак, пронизываемый последними лучами заходящего солнца. Теперь днем и ночью он был залит искусственным светом неоновых ламп, создающим атмосферу такого же искусственного счастья. Можете вбухать в перестройку вокзала любые деньги, и он все равно останется вокзалом, местом, где люди ждут и, как правило, без особой радости. Когда же, наконец, подадут поезд, который увезет их отсюда? Камера хранения находится в дальнем конце вокзала, рядом с туалетами. Мы уже подходили к ней, как вдруг старичок с седыми волосами и ежиком и мегафоном в руке проорал мне прямо в ухо. «Объявляется посадка на поезд «Амбассадор», следующий до Провиденса, Хартфорда, Нью-Фейвина и Нью-Йорка. Поезд стоит на 32-м пути». Гути, у старикашки аппаратура помощнее, я бы оглох. Мы миновали темный коридор и попали в прошлое. Никаких ламп дневного света, никаких искусственных пальм, под ногами мрамор, над головой тусклые желтые лампочки, еще очень недалеко ушедшие от свечей. Мы обследовали ряды ячеек, пытаясь в полутьме разобрать номера, выведенные по трафарету уже изрядно потускневшей бронзовой краской. Наконец Энджи сказала, «Здесь». Я похлопал по карманам. «Ключ у тебя?» Энджи пристально посмотрела на меня. «Патрик, не помнишь, когда я доставал его в последний раз?» «Патрик», — повторила она, на этот раз уже заскажетав зубами. Я подкинул ключ на ладонь «Что с тобой, уже шуток не понимаешь?» Она выхватила у меня ключ, вставила его в скважину. Ключ повернулся. Думаю, Энджи удивилась больше, чем я. Внутри оказался голубой пластиковый пакет. Посредине его белыми буквами было выведено ГЭП. Энджи передала его мне, легкий. Мы еще раз заглянули в ячейку, пошарили, ничего больше не было. Энджи захлопнула дверку, я взял пакет в левую руку, и мы пошли по коридору. По-весеннему радостно становилось на душе, как в день получки Только еще неизвестно, не с нас ли захотят получить. Бритоголовый мальчишка, что сидел за рулем мустанга, быстрым шагом шел в нашу сторону. Увидел нас, удивился, и уж было развернулся в обратную сторону, как вдруг заметил у меня в руке пакет. Ярчайшее проявление моего идиотизма. Пакет следовало бы спрятать под куртку. Бритый вскинул правую руку, а левую сунул за отворот пиджака — Двое малолеток появились из-за угла кафе и заняли боевую позицию. Еще один парень, постарше, стоявший у входа слева от нас, неспешным шагом двинулся в нашу сторону. У бритого был пистолет. Он его уже не прятал, а держал у бедра. Небрежной походочкой он шел нам навстречу, стараясь не потерять из виду. Вокзал оживился. Отъезжающие вдруг разом похватали свои стаканчики с кофе, газеты, багаж, и все яравы повалили на перрон. Бритый заулыбался. Нас разделяла лишь толпа и каких-то двадцать ярдов. Я достал пистолет, прикрыв его пакетом, и Анжи держала руку в кармане куртки. Медленными шагами мы двигались вперед против течения и вскоре оказались в самой гуще людского потока. Нас толкали и ругали последними словами. Бритый также не спешил, но в его плавной походке чувствовалась уверенность, как будто он отработал все свои движения с хорошим хореографом. Улыбался он во весь рот, но улыбка была напряженной. Заметно было, что сознание опасности обостряет все его чувства. «Между нами оставалось всего лишь пятнадцать ярдов. Походка Бритого изменилась». При каждом шаге он чуть нагибался вперед, а потом вновь выпрямлялся. Тут из толпы шагнул Бубба и выстрелом из краткоствольного карабина разнес ему затылок. Парнишку подбросило вверх, он пролетел по воздуху, широко раскинув руки и выпитив грудь, как бы собираясь нырнуть ласточкой, и грохнулся лицом об пол. Толпа забурлила, люди, сталкиваясь, избивая друг друга с ног, бросились в рассыпную, не сознавая, куда бегут, лишь бы подальше от трупа. Они походили на стаю бескрылых голубей, они спотыкались, подскальзывались на гладком полу, падали, торопясь подняться, прежде чем их затопчет. Парень постарше, тот, что стоял слева от входа, через весь вокзал строчил в нас из УЗИ, держа его одной рукой, мы упали на колени и пригнулись. Пули рикошетили о стену, выбивая куски штукатурки. Буба сделал второй выстрел, и парень дернулся в воздухе, словно над ним раскрылся купол парашюта и влетел в стеклянную дверь входа. Однако стекло не разбилось, образовалась лишь дыра с рваными краями, и в этой стеклянной паутине он застрял, как муха. Пока Буба выбивал стреляные гильзы и перезаряжал свою двустволку, Я открыл огонь по двум оставшимся в живых. После третьего выстрела они нырнули под столики. Прицелиться толком не удавалось. Мешала толпа, и мы с Энджи полили наугад. Пули рикошетили остальные ножки черных столиков и разлетались в разные стороны. Один из парней заметил, что Бубба наводит на него ружье. Перекатился на спину, выстрелил первым и попал Буббе в грудь. Тот все же успел нажать на спуск. Но промахнулся. Пуля разбила витрину в шести футах над их головами. Бубба упал. Полицейский патруль появился со стороны Атлантик. Их автомобиль въехал на тротуар и резко затормозил у самых стеклянных дверей. Продолжавшие метаться люди тут же пришли в себя. Все, как по команде, попадали вниз лицом к мраморному полу, закрыли голову руками, загородились чемоданами как будто свиная кожа может послужить защитой от пуль. Двое юнцов выбрались из-под столиков и выбежали на перрон, стреляя по нам через стеклянную перегородку, отделяющую перрон от зала ожидания. Я устремился было к центру зала, посмотреть, что с Бубой, но тут появился второй наряд полиции. Двое полицейских были уже внутри вокзала, ведя огонь по стрелкам, перебравшимся на перрон. Энджи схватила меня за руку, и мы кинулись бежать по коридору. Стекло слева от меня разбилось, брызнув в целом каскадом осколков. Полицейские перебежками продвигались к перрону. Их огонь, похоже, стал точнее. Когда до коридора нам осталось всего несколько ярдов, один из них вдруг развернулся, как при подаче в бейсболе, покачнулся и сел. Он явно не понимал, что с ним. Осколки стекла снежинками кружились вокруг него. Уходили мы через задний вход. Энджи ударила по решетке. Сработала сигнализация, и вокзал огласился сырьевом сирены. Ее тревожный призыв был слышен, наверное, за милю, и он ввинчивался нам в уши все то время, что мы мчались по улице, прикрываясь колонной грузовиков, идущих в крайнем ряду. Добежали до угла, лавируя в потоке машин, перебежали улицу, Обогнули кварталы и выскочили на Атлантик. Мы остановились у светофора, и, не успев толком отдышаться, тут же затаили дыхание. Мимо нас одна за другой промчались еще две полицейские машины. Обливаясь потом мы нетерпеливо посматривали на светофор. Когда зажегся красный, мы на рысях форсировали Атлантик, прошли через Красную Арку с драконами и направились в сторону Чайна-тауна. На Бич-стрит нам попадались люди. Несколько мужчин разделывали рыбу. Женщина выплескивала из ведра помои прямо под стену какого-то магазинчика. На крыльце сидели старик со старушкой, вьетнамцы, донашивающие гардероб, сохранившийся со времен французской оккупации. Коротышка в белой рубахе спорил с тучным водителем-итальянцем. Водитель грузовика втолковывал низенькому — Каждый день одно и то же. — Да же ты по-человечески, чтоб тебя. — моя не понимать, шибко много дерёшь, — отвечал низенький, и, судя по выражению его лица, он был готов пристрелить шеверюгу на месте. — На углу Бичи и Харрисон. Мы взяли такси и объяснили водителю иранцу, куда нас вести Он посмотрел на нас в зеркало и спросил, что тяжёлый денёк выдался. Складывается впечатление, что выражение типа «тяжелый денек» и «шибко много дерешь» входит во все языки мира. Я кивнул в ответ «тяжелый». «Вот и у меня тоже», — сказал он и вырулил на скоростную трассу. Энджи положила голову мне на плечо. «Что же там с бубой?» — спросила она хриплым, слабым голосом. «Не знаю», — ответил я и посмотрел на пакет с надписью «ГЭП», лежащий у меня на коленях. Она взяла меня за руку. Я крепко сжал ее ладонь.